Конвой только вышел из лифта, как вдруг у одного зазвонил мобильный. Меня пропустили вперед к дверям камеры, но неожиданно окликнули. «Капитан Брайт! Сэр!» Я с удивлением взял мобильник из рук охранника и оглядел остальных. Взгляд сам зацепился за того, кто меня выводил на встречу с Эммой. Он стоял слишком близко. Рука на корпусе оружия. «Брайт!» — тихо сообщил Харт в трубке. «Один из тех, кто сейчас с тобой, поступил на замену заболевшему лейтенанту на следующий день, как ты сдался. Вместе с Энди. Но данные об этом попытались затереть. Я отвел взгляд в двери, чтобы ничем себя не выдать. Я понял. Лечу к тебе. Группа захвата двигается в вашем направлении». В голове взвыли все сирены разом. За дверью была Энди и мне нужно было ее защитить. Но и упустить этого ублюдка было нельзя. В том, что это он, я уже не сомневался. Слишком отчетливо стукнулся пистолет окрепления, когда он его осторожно потянул в ладонь. «Не подпускать к заключенному!» Гаркнул за моей спиной кто-то, кому, видать, Харт выдал дополнительное указание, а я кинулся к дверям. Только ублюдок дернул их передо мной так резко, что я едва не впечатался физиономией в железное полотно. И уже было собрался дать ему этой дверью в лоб, как сбоку послышался громкий рык. Сказать, что не ожидал такого поворота, ничего не сказать. Я только успел голову повернуть, как на меня кинулась разъяренная черная пантера. «Как же не вовремя!» — Энди, рычав, вцепилась мне в предплечье. И вместе мы вывалились бы под перекрестный огонь, если бы я не раскорячился в дверях и не схватил зверя за шкирку. Она не щадила, вгрызалась в кожу так остервенела, что я мысленно уже попрощался с рукой, но каким-то невероятным усилием втащил ее внутрь. В коридоре не стихала стрельба, и не было уверенности, на чьей стороне перевес, и сколько еще охранников было завербовано, чтобы меня уложить. И самое время было бы вмешаться. А я же мог дотянуться до оружия под кроватью в чемодане. Мог застрелить обезумевшую Энди. Мог сыграть решающую роль в деле, которое завело меня сюда и толкнуло на немыслимые сделки с совестью. Одной больше, одно меньше. Что уж. Но я только сжал сильнее свою дикую кошку и зашептал ей на ухо, Какие-то глупости о том, что все будет хорошо. Энди рычала, не разжимая зубов, но, к счастью, не предпринимала новых попыток добраться до горла. Ее сердце билось загнанно мне в грудную клетку, а я только сжимал ее крепче на каждый выстрел в коридоре. «Брайт!» — послышался знакомый голос, когда стрельба и крики стихли. «Где он?» «Не входи!» — крикнул Харту как раз, когда он уже показался на пороге. «Транквилизатор!» «Вот черт!» — быстро оценил он ситуацию. «Не трогать Энди!» — пропыхтел я, зная, что приоритеты надо бы подкорректировать. «Не стрелять в нее!» «Держись!» — приказал он и кинулся за помощью, громко раздавая приказы. «Потерпи, девочка!» — осторожно погладил ее большим пальцем. «Сейчас тебе помогут!» Только Энди вдруг закрыла глаза и завалилась на бок, выпуская меня. Когда Харт прибежал с медперсоналом у меня на руках, уже лежала бессознательная девчонка. «Сердце бьется с перебоями! Пульс шкалит!» — закричал я, вскидывая ее к груди. Прокушенная рука почти не слушалась, но я заставлял ее работать. «Срочно, минотек!» — приказал врач, и вместе мы кинулись к лифтам. Я отчаянно прижимал к себе бледную Энди, забыв обо всем. «Поймал Харт этого убийцу или нет?» чей труп на полу в коридоре, каковы потери при перестрелке, Сколько моя идея стоила жизни. Все стало неважным, а вот скорость еле ползущего лифта — да. Врач щупал пульс на шее Энди, пока мы ехали наверх, а мой зверь метался внутри от отчаяния. Девчонка будто что-то сделала с ним и со мной, когда бы я умел так остро чувствовать. Сколько лет мне понадобилось, чтобы научиться привязываться? Или на этом все и кончится, и она просто невинная жертва, которую швырнули на алтарь моего личного возмездия, и все, что мне останется, — стеречь пепел от горного ветра. Чтобы не забыть. «Кладите сюда», — приказ доктора вывел из какого-то отчаянного транса. «Реанимацию!» Я уложил Энди на кушетку, и меня тут же оттеснила бригада врачей. А дальше все потонуло в каком-то тумане. Кажется, меня пытались увести, но я не двигался с места, пялись на то, как Энди дергается под ударами дефибриллятора. Эти секунды казались бесконечными, пока плотную пелену моей вселенной не разорвало ярким лучом. «Есть пульс!» Это же подтвердили подключенные приборы, и я, наконец, снова мог слышать. «Рейн!» Меня кто-то взял под руку, и я нашел в себе силы отвернуться от Энди, встречаясь взглядом с Хартом. Рейн, надо руку обработать!» Я опустил взгляд на прокушенное предплечье. Дело дрянь. Под пальцами на полу уже натекла лужа крови, а рука окончательно повисла плетью. «Что с ней?» — повысил я голос доктору, хлопотавшему Сэнди. «С ней все будет нормально!» «Пока стабильно», — недовольно оглянулся тот. «Идите на обработку, весь пол залили кровью». «Рейн, я подключу спеца по таким, как она», — сообщил Харт, когда я опустился в кресло в процедурном кабинете. «А я только сейчас подумал, что раз Харт тут со мной, то нигде больше не нужен?» «Что там?» — кивнул я на двери. «Взяли главного, но пока он в соседней реанимации». Тяжело вздохнул он. «Сколько их было?» — цедил, терпя боль. «Придется шить», — вставил доктор, бросая очередной окровавленный тампон в урну. «Двое!» — невозмутимо откликнулся Харт. Второго застрелили. Теперь понятно, почему он тут. А еще понятно, что я все провалил. Если этот не выживет, все было напрасно. Твои без потерь. Понял он меня правильно. Хоть что-то хорошее. Надо проверить всех врачей, размышлял вслух откровенно, не думая. Уже? Беспощадно кивнул Харт. А я поймал короткий напряженный взгляд своего доктора. Простите, работа. «Да понятно», — покачал док головой и мстительно указал Харту на двери. «Выходите отсюда, у меня тоже работа». Рон отлепился от угла и покорно покинул перевязочную. «Я дам вам обезболивающее. Сейчас еще ранения перевяжем. Давайте позже. Мне нужно к девушке». «Вы ей не поможете. А вот нам не надо добавлять работы и отнимать время у нее», — сурово зыркнул на меня врач. «Давайте руку». Пришлось повиноваться, хотя всеми органами чувств был в соседней комнате. Сердце Энди билось ровно, будто и не было ничего. И это вселяло надежду. Но стоило подумать, что с ней снова что-то случится, и я тонул в отчаянии. Удивительно и дерьмово, но страх за дочь отступил на фоне происходящего за стеной. Я ведь выбрал сейчас не ее, Я выбрал Энди и себя. «Мой знакомый доктор вылетел на вертолете сюда. Будет через 20 минут», — бесцеремонно ворвался в процедурную Харт, когда меня заканчивали бинтовать. «Я только слабо кивнул. Пусть делает, что считает нужным». «Я только хочу быть с ней. Я снимаю с тебя конвой, ты больше не пленник тут», — кивнул Харт. «Может, Энди надо в Клоувенс? с сомнением глянул на него. «Здесь лучшее оборудование. Это клиника специального назначения». Напряженно отозвался Харт. А я почувствовал себя уязвимым и... Благодарным ему за понимание. Хорошо, спасибо, Рон. Он кивнул и поймал меня под руку, Когда я пошатнулся, резко поднявшись. Потеря крови, нервы, прокомментировал доктор. Осторожней будьте. Я кое-как дополз до палаты Энди И опустился перед ней на стул. Она лежала бледная, хрупкая, как подснежник, И только волосы чернели вокруг лица. Прибор отмеряли ровные удары сердца. Грудь еле заметно приподнималась на вдохе. И не было ничего вокруг. Я так хотел коснуться, прижать к себе и понимал, что сломаю, сделаю только хуже. Не знаю, сколько просидел так. Меня не трогали. Влили какой-то энергетический коктейль, сделали капельницу. Привет. Как незнакомец оказался рядом, я даже не заметил. «Я доктор Карлайл», — не протянул руки, перевел взгляд на Энди. Расскажите все подробнее». «Брайт», — приблизился с другого бока Харт. «Он свой, только он может помочь Энди. Сотрудничай». Я кивнул, глядя, как доктор усаживается рядом, не спуская взгляда с медицинской карты. «Расскажите про первый оборот», — попросил он. «И какие отношения у вас были до него?» Я рассказал все. Как планировал использовать, как она сопротивлялась. Со стороны смотреть теперь на все это было странно. А доктор продолжал листать карту, придирчиво щурясь на что-то. Я тоже смотрел ее карту. Вдруг что-то дернуло меня признаться. Энди принимает препараты железа, но в карте у нее не было отклонений в гемоглобине. И врачам она в этом не призналась. «Может, давно принимает?» Даже не глянул он на меня. Неделю назад ей прописали, а вот теперь цепкий взгляд прошелся по моему лицу. Доктор нахмурился, вернулся в карте к первой странице с анализами. «У моей дочери была анемия», — объяснил я. «А так я не особо разбираюсь в этих показателях, но знаю, что недели недостаточно, чтобы восполнить недостаток». «Недостаточно», — задумчиво повторил он. «А то, что она пьет, соответственно, у нее где-то в вещах?» «Да», — кивнул я. Карлайл вытащил мобильный и набрал Харта, и уже через 10 минут в нашем распоряжении был пузырек без названия с гладкими красными капсулами. Здесь можно провести анализ, поинтересовался доктору Харта. Само собой, кивнул тот. А Энди, что вы по ней скажете? потребовал я. Сейчас важнее понять, почему у нее случился сердечный приступ, перевел он на меня взгляд. «Хорошо, что ты вспомнил такие детали, если причина в таблетках — это одно. Если нет, то будем разбираться дальше». «Думаешь, ее чем-то кормили?» — поднялся я, когда Карлайл вышел в коридор следом за местным врачом. «На записи Бинан открывает двери камеры, когда ты на него кидаешься. Он, походу, знал, что там тебя ждет. Может, Энди, Бинан и тот, кого пристрелили, не помню, как его...» Их могли заслать сюда, чтобы ликвидировать тебя. Энди, — туго соображал я. Если сейчас окажется, что в таблетках не препарат железа, то да. Ее могли использовать отвлекающим маневром. Она же обернулась днем, не ночью, как в первый раз. Черт, — тяжело задышал я. Не дергайся, она жива — это главное. Если этот там сдохнет, все было напрасно, — выдохнул я, протирая лицо здоровой рукой. Харт набрал было воздуха в грудь, чтобы что-то сказать, но неожиданно промолчал. «Ладно», — вздохнул, — «мне пора, звони, если что, и сотрудничай с Джастисом». «С кем?» Карлаю! кивнул Харт на двери под моим вопросительным взглядом. «Что происходит, Рон?» — потребовал я, когда он уже собрался направиться прочь. «Узнаю сразу, доложу», — отбрил он. А тебе надо быть здесь. Ты нужен, Энди. И ничего не возразишь. Я сделал выбор и дал всем о нем знать. И Харт этот выбор одобряет и защищает его. Но только он.